Глава 5. Было 9 часов вечера, когда сыщик вновь появился на Эльдерской улице. Большинство домов было не освещено, жизнь в них в это время переходит на кухни, окна которых смотрят во двор. Но в доме Майтланда несколько окон светилось. Эльк как раз подошел к нему и остановился на противоположной стороне улицы, когда свет там погас. Вскоре дверь открылась, и появился Майтланд со старухой. В руках у нее была хозяйственная сумка. Сержант подождал, пока они удалятся, а затем быстро прошел за дом. Калитка во двор была заперта, но с помощью отмычки он быстро справился с замком. Войдя во двор, направился к черному входу и с удивлением обнаружил, что тот не заперт. Проникнув в дом, сержант осторожно миновал прихожую и оказался в комнате, откуда с улицы был виден свет. Обстановка была нищенской, в углу стояла неряшливо застеленная кровать, посередине стол, покрытый грязной скатертью. На нем лежало несколько книг и пара листов бумаги, исписанных детским почерком. Эльк с любопытством прочитал «У господина есть собака, господин зовет собаку, собака лает на него». Книги оказались школьными учебниками начальных классов. «Значит, здесь еще и ребенок живет». С удивлением подумал Эльк. «Где же тогда он?» Сыщик поднялся на второй этаж. Первая дверь вела в комнату, обставленную столь же убого, как и нижняя. Следующая оказалась запертой. Вдруг снизу послышался какой-то резкий звук. Сержант прислушался, но все было тихо. Тогда он быстро спустился по лестнице и направился к черному ходу. Эльк хорошо помнил, что оставил его открытым, но теперь дверь была заперта, и в замке торчал ключ. Сыщик осторожно выбрался из дома и вновь занял свой пост на противоположной стороне улицы. Пошел сильный дождь. Вскоре показались возвращавшиеся с покупками Майтланды. Они вошли в дом, и в тот же миг сержант заметил быстро промелькнувшую из-за дома темную фигуру, скрывшуюся в лабиринте маленьких улочек. Он бросился следом. Попетляв немного, они выбрались на главную улицу. Неизвестный направился к стоящему у тротуара автомобилю, и когда, открыв дверцу, обернулся, Эльк узнал его. Это был все тот же Жозо Брод. «Влезайте, а то промокнете до нитки!» – весело крикнул он сержанту. Тому ничего не оставалось, как забраться в автомобиль. Машина тронулась, и американец спросил. «Скажите, Эльк, вы видели ребенка?» «Нет». «А я видел куколку», — хихикнув, сообщил Брод. «Где же она была?» «Это был младенец мужского рода», — уточнил американец. «Однако прошу вас больше ни о чем меня не спрашивать. Я оказался в доме раньше вас. Вы меня напугали. Между прочим, это я оставил черный вход открытым. Итак, дорогой мой, что вы на это скажете?» «Насчет мистера Майтланда?» «Да. Эксцентрично, не правда ли?» «Если бы вы только знали, как это эксцентрично!» Когда машина остановилась перед домом Каверлей, Элькс спросил. «Кто вы, собственно, такой, мистер Брод?» «Я частный детектив и мой конек изучения различных категорий преступников», спокойно ответил американец. «Не хотите ли зайти ко мне выпить бокал пива?» «С удовольствием». Они поднялись на третий этаж. Броат уже сунул ключ в замок своей двери, когда Эльк вдруг остановил его. «Не отпирайте дверь», — шепнул он. Броат удивленно взглянул на него. «Почему?» «Предчувствие. Я шотландец, и у нас есть выражение «фрей», что означает «сверхъестественность». «Вы суеверны или вы шутите?» — улыбнулся Броат, опуская, однако, руку с ключом. «Я бы мог поклясться, что за дверью что-то есть». Сержант взял у Броада ключ и осторожно вставил его в замок. Затем рывком распахнул дверь и толкнул Броада в сторону, под защиту стены. Ничего, однако, не произошло. Но уже в следующий миг Эльк бежал к лестнице, крича на ходу «Бегите, бегите, бегите Брод!" Американец увидел зеленоватые поры в квартире и бросился следом за сержантом. Швейцар как раз собирался запирать свою коморку, когда появился сыщик и, едва переводя дух, спросил… «Вы можете созвониться с жильцами дома?» «Да, сэр». «Хорошо, немедленно сообщите во все квартиры, начиная с третьего этажа и ниже. Чтобы они ни в коем случае не открывали двери на лестницу, забили бы все щели бумагой, а окна открыли настежь. Дом наполнен ядовитыми газами. Не спрашивайте, делайте, что я вам говорю». Сам Эльк вызвал пожарных. Спустя несколько минут у подъезда раздался звон колокольчиков, и по лестнице стали подниматься люди в противогазах. К счастью, была суббота, и все жильцы, за исключением лишь Брода и его соседки, выехали за город. Но Лолы тоже не оказалось в квартире. «Мисс Бассана возвращается только под утро», — пояснил швейцар. Уже светало, когда здание было, наконец, проветрено. Квартира Броада не пострадала, если не считать, что все его серебро почернело, а окна и зеркала покрылись желтоватым налетом. Вдвоем с американцем Элька смотрел квартиру и вскоре понял, каким образом в нее проник газ. «Через камин», — сообщил он. «Газ тяжелый, он свободно спустился по дымоходу. Обследование крыши подтвердило это». Они нашли там десять пустых газовых баллонов и длинный канат, прикрепленный к большой корзине. Солнце уже взошло, когда Эльк вышел от броды У подъезда он увидел автомобиль, за рулем которого сидел совершенно пьяный Рай Беннет. Рядом с ним находился Лео Брэди, а на тротуаре стояла Лола в шикарном вечернем манто. «А, да ведь это Эльк!» – закричал Рай, узнав сержанта. Лола, представляю тебе мистера Элька, истинного Шерлока Холмса, собаку закона. Заткни глотку, цикнул на него Лео, но рай пребывал в слишком приподнятом настроении. Где твой бесценный Гордон? Продолжал он. Эльк, следи за ним, охраняй беднягу ради меня. Моя сестра очень любит этого Гордона. Хорошая машина, мистер Беннет. Прервал его сержант и задумчиво посмотрел на автомобиль. Это подарок вашего отца? Упоминание об отце, по-видимому, немного отрезвило молодого человека. Нет, отрезал он. Она принадлежит моему другу. Спокойной ночи, Лола. Машина, подпрыгивая, понеслась вперед. Эльк проводил ее взглядом и заметил. Боюсь, как бы он свой череп о луну не разбил. Хорошо повеселились, Лола. «А почему вас это интересует?» «Надеюсь, это не вы забыли закрыть газовый рожок, когда уходили из дома?» «О чем это вы? Я никогда не пользуюсь газовой плитой». «Значит, это был кто-то другой, кто чуть было не отравил меня и моего друга». «Послушайте, Лола, а чем занимается молодой Беннет?» «Спросите об этом у него самого», — отрезала красотка и скрылась в подъезде. Постояв еще немного, Эльк направился в свою холостяцкую квартиру, находившуюся на верхнем этаже маленького двухэтажного дома. Весь первый этаж занимал табачный магазин, так что сыщик был единственным жильцом. Когда, переходя через улицу, он взглянул на свои окна, то с удивлением обнаружил, что они закрыты, хотя перед уходом он их открывал. При этом обнаружился еще один удивительный факт. Все стекла были покрыты желтым налетом. Эльк посмотрел вдоль пустынной улицы, поднял несколько камней и стал бросать их в окна, раздался звон разбитого стекла и из квартиры повалил ядовитый газ. Ну, это становится уже скучным, проворчал сержант и отправился вызывать пожарных.